«Кто за мной гонится, Джек? Кто был тот человек в черном, которого я видел прошлой ночью?» — спросил Дойл. Тень пробежала по лицу Спаркса. «Я не совсем уверен», — неохотно проговорил он. «Но вы догадываетесь о чем-то?» — упорствовал Дойл. «Возможно, это человек, которого я еще очень давно». И вчера, впервые за многие годы, я видел его так близко. Именно из-за него я присутствовал на сеансе. Значит ли это, что этот человек имеет определенное отношение к тому дьявольскому содружеству, о котором вы рассказывали? Думаю, что он их предводитель. И вы с ним знакомы, не так ли? Догадался Дойл. Спаркс бросил на него пронзительный взгляд. К изумлению Дойла в глазах Спаркса промелькнул испуг. Ну и ну, с удивлением, — подумал Дойл. — Возможно, — холодно ответил Спаркс, нахмурив брови. Нечаянно высказанный им испуг неожиданно приблизил этого странного человека к Дойлу, сделав чуть более земным и понятным. — Джек, а вам ни разу не приходило в голову, что у меня почти нет оснований верить вам? Осмелев спросил Дойл. Приходила, Коротко бросил Спаркс. Должен признаться, я обычно полагаюсь на интуицию, а все эти ваши сказки, которые вы мне рассказываете, почему бы не поискать другое объяснение, более достоверное тому, что происходит со мной? Спаркс пожал плечами, потом произнес. А что в конечном счете есть наша жизнь? Сказки, придуманные нами. Для того, чтобы земное существование не казалось бесцельным. Мы вынуждены верить, что жизнь имеет какой-то смысл. А я полагаю, что жизнь имеет смысл ровно настолько, насколько мы способны его привнести. Потрясающий человек этот Спаркс, подумал Дойл. Он изменчив, как погода в сентябре. Неожиданно. Дойла посетила странные мысли. «Полностью с вами согласен», – проговорил он. «Вот я, например, не знаю о вас практически ничего, Джек, однако могу составить некоторые представления о вас, придумать историю, если угодно, которая, возможно, в чем-то совпадает с тем, что есть на самом деле». «И какая это была бы история?» – с интересом проговорил Спаркс. «Начнем с того, что вам около 35, а родились вы в одном из поместьй Йоркшир. Вы единственный ребенок в семье, и еще мальчикам перенесли какое-то тяжелое заболевание. С детских лет вы любили читать. В юношеские годы вместе с родителями вы путешествовали по Европе, подолгу задерживаясь в Германии». По окончании школы вы поступили в один из колледжей в Кембридже. Точнее, вы учились сразу в нескольких колледжах и среди разных дисциплин осваивали и медицину. Вы умеете играть на одном из струнных инструментов, скорее всего, на скрипке, и делаете это с не меньшей виртуозностью, чем «Браво, Дойл!» – воскликнул с В какой-то момент Вы всерьез намеревались стать актером и, возможно, некоторое время подвязались на сцене. Вы также рассматривали перспективы военной карьеры и, вполне вероятно, участвовали в афганской кампании, отправившейся в Индию в 1878 году. На Востоке вы познакомились с местными религиями, в том числе с буддизмом и конфуцианством. Мне кажется, что вы побывали и в Соединенных Штатах то вы меня потрясаете. Этого я и добивался. Хотите знать, как я пришел к таким выводам? Думаю, акцент выдает во мне Йорк Ширц. По моим манерам вы сделали верное заключение о моем происхождении, о том, что финансовые возможности позволяют мне жить с достаточным комфортом, не утруждая себя зарабатыванием денег. Правильно. А ваше богатое воображение наводит меня на мысль, что в детстве вы тяжело болели. Может быть, вас коснулась эпидемия холеры в начале 60-х годов. И тогда-то вы пристрастились к чтению, сохранив эту привычку на всю жизнь. Это верно. И мы действительно много путешествовали, особенно по Германии. Но, как вы догадались об этом, не представляю, озадаченно произнес Паркс просто я знаю что германия всегда была предпочтительнее, чем другие страны для состоятельных семей вроде вашей и для поколения ваших родителей они считали что классическое образование можно получить только в германии подозреваю что последние браки в королевской семье заключенные с немецкими аристократами следствие такого образа мысли этот процесс захватил и нашу сельскую аристократию но очень логично согласился Спаркс. «Одна неточность. У меня есть старший брат». «Честно говоря, я удивлен», разочарованно протянул Дойл. «Самоуверенность вроде вашей свойственна обычно тем, кто был единственным ребенком в семье». «Мой брат значительно старше меня», пояснил Спаркс. «И он никогда не путешествовал с нами, оставаясь в школе далеко от дома». Я едва знал его. Вот, видите, это все и объясняет, — обрадовался Дойл. Я действительно учился в Кембридже, в колледжах Святой Магдалиной и Кестском, где изучал медицину и естественные науки. Об этом можно было догадаться по тому, как я ориентировался в Кембридже и с какой легкостью добыл сведения о брате Леди николсон «Не спорю», — сказал Дойл. Кроме того, я какое-то время посещал колледж Церкви Христовой в Октфорде. Изучали теологию? Да. И, надо признаться, я участвовал в постановках любительского театра. Я догадался об этом, когда увидел, как вы пользуетесь гримом и легко перевоплощаетесь. То, что вы избрали индийское сари, навело меня на мысль, что вы хорошо знаете Восток. Но, увы, я не служил в армии, хотя... Путешествовал по Юго-Восточной Азии и потратил уйму времени, занимаясь сравнительным изучением различных религий. А Соединенные Штаты с надеждой спросил Дойл. Ну что же, вы верно заметили, что иногда в моей речи проскальзывает американизм.